Это ему не нравилось. Чашка с кофе по-прежнему ставила на столе, ее содержимое остыло и осталось почти нетронутым. Рядом лежал бутерброд с коньячной колбасой и сыром, дважды откушенный. Харальд с силой гасил в пепельнице четвертую сигарету, выпуская дым выдохом, больше всего напоминавшим вздох. Заслышав столь необычный звук, лежавший возле плиты Цеппо поднял голову. Харальд Олอฟсон не имел обыкновения вздыхать. Он встал, прошёл по линолеуму в красно-белую клетку к мойке и наклонился, чтобы открыть окно. От четырёх быстро выкуренных сигарет почти вся кухня заполнилась дымом. Пёс следил за ним взглядом. Харальд распахнул окно, поставил наполнять лёгкие свежим воздухом с улицы, затем открыл одно из тёмно-коричневых отделений кухонного шкафчика над плитой и достал стакан. Он налил себе воды и выпил большими глотками, наклонившись над мойкой. Это ему не нравилось. Харэлду уже приходилось иметь дело с полицией, даже довольно много раз. Полицейские почему-то всегда заезжали к нему, когда в окрестностях взламывали какой-нибудь гараж или у кого-то с участка угоняли скутер или нечто подобное. Они обходили его владения, поднимали брезент, обыскивали сарай, никогда ничего не находили. Обещали приглядывать за ним. Он обычно отвечал, что ничего не имеет против, всегда приятно, когда тебя навещают. И они снова уезжали. Они не могли ничего найти вовсе не потому, что он был ни при чем. Большинство объявленных в розыск вещей попадало к Харальду еще до того, как те пребывали или только направлялись в его сторону. Арестовать его за что-либо, кроме мелких проступков, им не удавалось из-за его ловкости». ловкости, последовательности и терпеливости. Купив дом почти 20 лет назад, он чуть ли не первым делом поднял пол в сарае и притащил туда маленький экскаватор. Теперь у него под новым полом имелось помещение площадью примерно 8 квадратных метров и высотой в человеческий рост. Люк, скрывавший крутую деревянную лестницу в комнатушку, как он её называл, находился под большим трипичным ковриком, на котором стоял снегоочиститель. И пока в помещении никто не обнаружил, всё, что попадало к Харрольду, отправлялось в комнатушку. Там он мог не торопясь решать, что делать с каждым предметом дальше: продать в отличном состоянии, разобрать на детали, перестроить и заново покрыть лаком. Возможностей имелось много, и Харрольд всегда выбирал ту, которая приносила ему максимальное количество денег. Больше всего он зарабатывал на скутерах, но они требовали и больше всего работы, чтобы их нельзя было узнать. Иногда на это уходило много времени, ну и ничего страшного. Он был мастером своего дела, занимался исключительно инструментами, оборудованием и транспортными средствами. Никакого искусства, украшений и прочей дряни. Знакомые норвежские парни из тех, с кем он сотрудничал, около года назад привезли ему батут. Сказали, что это подарок, что он сможет получить за него пять тысяч, минимум. К тому же его не опознаешь, все ботуты выглядят одинаково. Харрольд взял его, но когда проверил на сайте продаж в интернете, оказалось, что большинство ботутов стоит меньше 1000, и он даже не стал напрягаться, чтобы разместить объявление, пока ничего из проданного им не вернулось обратно, чтобы схватить его за задницу. Полиция немного мешала, не более. Когда они уезжали, он сразу перестал о них думать. На этот раз было по-другому. Это ему не нравилось. Он постоял, провёл их машину взглядом, после чего зашёл в дом и поставил кофе. Не мог найти себе места и вышел на улицу, чтобы привести для компании Цеппа. Приготовил бутерброд, налил кофе, закурил. Та машина съехала с дороги 9 лет назад. Никто не проявил к нему интереса в связи с расследованием, не считая краткого допроса на обочине, когда он правдиво сказал, что проезжал мимо, увидел дым, остановился и обнаружил в ущелье машину. Харрольд не слышал, чтобы кто-нибудь посчитал, будто это не просто авария. Однако теперь появилась госкомиссия по расследованию убийств. Она занимается не авариями, а убийствами. Неужели женщину в машине убили? Вероятно, да. Показаться замешанным в таком деле нельзя. Honda Гадоусо, что при расследовании убийства прилагает чуть больше усилий, чем при розыске похищенного скутера, стоимость которого всё равно возместит страховая компания. Стоит им обнаружить что-нибудь связывающее его с той аварией, с убийством, поправил он себя. Как они перероют всё? Тогда конец. Тогда они найдут комнатушку. Тогда у него ничего не останется. Значит, Нужно позаботиться, чтобы они ничего не нашли. Всё просто. Тем не менее он сомневался. Казалось неправильным уничтожать что-то, возможно способное помочь полиции раскрыть убийство. Хоть он сам и действовал на грани закона, человеком аморальным он не был. Одно дело просто хранить кое-что краденное, он никого ни о чём не просил, не призывал к преступлению. Всего лишь зарабатывал немного денег, когда ущерб уже был причинен. Если бы не он нашёлся бы кто-нибудь другой. Это бизнес, а убивать кого-нибудь совсем другое дело. Да причём, если они столько лет гоняются за тем, кто убил женщину в машине, то маловероятно, что они его когда-нибудь поймают. С теми вещами, которые Харальд забрал из сгоревшей машины, или без них. Он решился, оставил стакан на край мойки и вышел из кухни. Он точно знал, в каком месте сарая лежат рюкзаки и сумочка. Пришло время разжигать костёр. Проверка на безопасность, в точности как в прошлый раз. И вот они уже вырыли над взлётную полосу, увеличили скорость и оторвались от земли. Ваня сидел около окна, устремив взгляд на уменьшающийся внизу город. Себастьян наблюдал за ней боковым зрением. Сказать, что она обрадовалась, узнав, что полетит не одна, было бы, пожалуй, преувеличением, но она смирилась с тем, что он поедет с ней в Стокгольм. Разумеется, захотела узнать почему. Себастьян повторил объяснение, которое предложил Торкилю. Ему просто-напросто хотелось уехать прочь от этой проклятой горы. Вестерсунд грёзбил ей. Интересовался, почему Ванья их покидает, но она сказала только, что это связано с семьей. Билли замолчал и не пытался выведать подробности, но Себастьяну показалось, будто он несколько разочарован, что Ванья не рассказала ему больше. Себастьян вообще отметил явное изменение в их отношениях. Было ясно, что когда они занимались делом Хинде, что-то произошло. Что именно Себастьян не знал, но что бы там ни было, оно по-прежнему оказывало на них влияние. Билли пошёл с ними в завод лёта, хотя Ваня говорила, что ему ни за что их провожать. По Себастьяну возникло ощущение, что Билли пошёл именно поэтому. Когда они зарегистрировались и Ваня ушла в туалет, он сразу спросил Себастьяна: "Почему ты видишь с Таголь вместе с ней?" Вопрос насторожил Себастьяна. В нём присутствовали нотки подозрительности. Во всяком случае, он был сформулирован так, как будто Билли полагал, что его отъезд каким-то образом связан с Ваней, что они едут вместе, а не просто одновременно. Я не еду с ней, ответил он. Мы просто летим одним самолётом. Почему? Люблю компанию. Билл бросил на него сердитый взгляд и вздохнул, словно разговаривая с маленьким ребёнком. Я имею в виду, почему ты тоже покидаешь расследование, если это не связано с Ванней? Себастьян быстро выдал то, что за короткое время стало его стандартным ответом на этот вопрос. Поверил ли ему Билл, он не разобрал. Он сказал тебе что-нибудь о том, что случилось, спросил он чуть позже. Ванья: "Да, нет ничего". На этот раз сомневаться не приходилось, Билли ему не поверил. Тут вернулась Ванья и они попрощались. Краткое, почти поспешное объятие отметил Себастьян, когда он вернулся возле контроля безопасности, Билли уже ушёл. И вот они уже летят. Табличка про привязанные ремни погасла, но ни Ванья, ни Себастьян ремни не расстегнули. Ваня по-прежнему сидел на половину отвернувшись от него. Он предположил, что Ваня собирается сидеть большую часть полёта к нему спиной, если он ничего не предпримет. Что у вас с Билли произошло? Сразу результат. Она повернулась к нему. Что ты имеешь в виду? Такое впечатление, будто вы не так хорошо общаетесь, как раньше. Тебе так кажется? Да. Я ошибаюсь? Ваня замолчал. Она, конечно, могла бы отмахнуться, прекратить этот разговор, просто ответив да на его вопрос. Раньше она бы так и поступила, чтобы заставить его замолчать и ни при каких условиях не признавать, что он прав. Но так было раньше. "Нет", ответила она. "У нас немного напряжённые отношения". "Почему же?" Ваня снова засомневался, но потом решилась. Она повернулась к Себастьяну настолько, насколько позволял ремень. «Я сказала ему, что как полицейский я лучше его». Себастьян выслушал и молча кивнул. «Подобные слова, несомненно, могут сделать профессиональные отношения слегка напряженными». «Это было глупо, я знаю», — продолжил Иванья, словно прочитав его мысли. «Можешь мне этого не говорить?» «Глупо». — подтвердил Себастьян с улыбкой, на которую она к его радости ответила. — Справедливо, но глупо. — Я знаю. знаю. Ваня со вздохом умолкла. Испорченные отношения с Биллией явно тяготили. Себастьян выпрямился, насколько позволяло самолетное кресло. Это его сфера, или, по крайней мере, была таковой — Он принялся объяснять, что Билли, естественно, всегда знал, что Ванья лучше его. Он слишком хорошо к ней относился для того, чтобы состязаться с ней. Но что-то явно изменилось. По какой-то причине он перестал довольствоваться своим местом в иерархии и решил помериться с ней силами. А теперь ему просто-напросто не хочется проигрывать. Ванья поинтересовалась, что она может сделать для улучшения ситуации. Себастьян выбирал между «утешающей ложью» и «жестокой правдой». И предпочёл последнюю. Ничего, сказал он. Ты сварила кашу, заявив, что ты лучше него. Это уже не изменишь. Теперь ему надо смириться с этой мыслью. Тебе надо приспособиться к нему. В Ане мрачно вздохнуло. Ответ обманул её ожидания. Как и всем остальным, ей хотелось, чтобы имелся выход, узнать магические слова, которые расставят всё по своим местам. Себастьян посмотрел на неё с нежностью. Ему пришлось подавить порыв утешающей коснуться её руки. Надо подвигаться вперёд осторожно. У них состоялся разговор, личный разговор, правда, связанный с работой, но тем не менее, если ему хочется добиться большего, нужно продолжать эту линию дальше. Я могу переговорить с ним, когда они вернутся в стогольм, предложил он. Спасибо, но мне уже полегчало от того, что я с кем-то об этом поговорила. Себастьян быстро соображал. Она приоткрыла ему дальнейший путь, возможность углубиться мимо её работу в личную сферу. Не исключено, что он слишком торопится, но он твёрдо решил рискнуть. Может, тебе тоже станет легче, если ты расскажешь, что произошло у тебя в семье? Ваня оцепенела, посмотрела ему в глаза, поискала признаки наигранной заботы, «Шансы получить превосходство, узнать слабость, чтобы потом использовать...» Она искала в его глазах прежнего Себастьяна, но не нашла. «Папу задержали», — проговорила она и, к своему удивлению, почувствовала, что беспокойство слегка улеглось от того, что она произнесла это, поделилась с кем-то. «Что? Почему?» «Не знаю. Анна не знала». Себастьян почувствовал, как у него по спине пробежал холодок. «Анна?» а вдруг за экономическое преступление. Они бы незамедлительно приняли меры, попади к ним в руки материал о Вальдемаре, который несколько месяцев назад добыл тролля Хермансен по поручению Себастиана, в то время, когда он был полон решимости и испортил отношения между Вальдемаром и Ваньей. Потом он просил Эленор уничтожить этот материал, и она сказала, что выбросила его. Но для Эленор правда понятие весьма относительное». Могла ли она воспользоваться материалом по собственной инициативе? Поэтому ли Вальдемара задержали? Чего ради ей понадобилось это делать? Потому что она Элинор. Это вдруг показалось вполне реальным. Он припомнил, что она однажды спрашивала о Вальдемаре, но знает ли она что-нибудь о Ванье? Себастьян пытался вспомнить, не было ли они чего-нибудь в материале «Тролли». Он не помнил. В лучшем случае Эленор сдала материал анонимно, отправила в полицию по почте. Или отдала, а не назов своего имени. В лучшем случае. Речь, однако, идет об Эленор. Себастьян подспудно чувствовал, что не смеет исходить из сценария «в лучшем случае». Наиболее вероятно, что, сдавая материал, она не только назвала себя, но и очень гордилась тем, что сотворила или собиралась сотворить. «Если это так, может ли это повредить ему?» «Знает ли об этом Ванья?» «Наверное, нет. Конечно, Ванья — полицейский и коллега, но выдать ей сведения о заявителе в расследовании, затрагивающем ее отца, было бы должностным преступлением». «Ты замолчал?» Голос Вани вернул Себастьяна к действительности. «Да, я обдумываю, как могу тебе помочь. Я все-таки кое-кого в полиции знаю». Спасибо, но я не хочу, чтобы ты оказался замешанным. Мы должны разобраться с этим сами. Она снова отвернулась от него, устремила взгляд в иллюминатор на облака, напоминавшие колышущийся ледяной ландшафт. Угу, mm -hmm. по личным причинам. Ваня покинул расследование по личным причинам. Курсула резко повернул руль влево и свернул на небольшую асфальтированную дорогу, по которой навигатор рекомендовал ей проехать 2 км, после чего снова повернуть налево. Конечно, её раздражение нелогично, но от этого оно не делалось менее реальным. Её бросил муж, и дочка полностью его понимает. Разве это не личные причины? Разве это не считается делами, с которыми необходимо разобраться? Конечно, считается. и никто бы не понял этого лучше Торкиля, если бы он знал. Но разница между Урсулой и Ивандеей состояла в том, что Урсула ничего не рассказала и хотела работать больше всего. Правда, не над таким делом. Торкиль вызвал её с горы, где она вместе с местными силами тщательнейшим образом изучала место находки. Большая часть земли и гравия из могилы была уже просеяна и проверена, но они не нашли ничего, чтобы продвинуть расследование вперёд. Прибыл экскаватор, и Урсула показала, откуда ей хотелось бы начать. Она успела трижды продирижировать экскаватором, но они по-прежнему ничего не нашли. Соответственно, на данный момент само место находки давало им меньше всего, и Торкель справедливо предпочел на время переместить ее. Но у нее это все равно вызывало возмущение. Ехать на склад Лома и расспрашивать эвакуаторов о давних автомобильных авариях была работой ваньи. Йеннифер и Билли по-прежнему пытались проследить путь Велтон в Швецию. Торкель поддерживал контакт с Европолом и Интерполом. Каждая из организаций проверяла свои архивы, выискивая семьи или разные комбинации из двоих детей и двоих взрослых, которые пропали осенью 2003 года. Пока Торкель получил три подходящих случая, он усумел быстро их все отбросить. Урсула не могла не признаться себе, что сам Торкель тоже представлял собой проблему. Источник дополнительного раздражения. Ему хотелось, чтобы она приходила к нему. Чтобы все происходило так же, как раньше, когда они работали за пределами Стокгольма. Ночи близости в разных гостиничных номерах по всей Швеции. Но он хотел ее. Физически, разумеется, но не только. Ему хотелось большего, но сейчас его желание оказалось тягостным и трудновыполнимым. Проще всего было бы, наверное, пойти к нему этим вечером, заняться сексом в его номере — проскользнуть обратно к себе на рассвете, притвориться, будто все как обычно. Особенно больших жертв это не требовало. Но она не могла. Не хотела. Хотя Торкель и не знала, что она разъехалась с мужем, одна мысль о том, чтобы еще больше усложнить жизнь начальником и любовником, грязящим о создании в будущем семьи, казалась сейчас невыносимой. Русул решила обращаться с ним строго. «Как в случае с этой поездкой», — подумала она, когда навигатор сообщил, что она же прибыла на место назначения, и она свернула в открытые железные ворота на склад металлолома. Урсула остановилась перед серым одноэтажным домом с вывеской на крыше, подтверждавшей, что она попала в акционерное общество «Хаммерен и сын». Она заглушила мотор, взяла с заднего сидения полученную от Торкеля папку с материалами, вышла из машины и огляделась. У Русула еще не бывала на свалке автомобиля и толком не знала, чего ожидала. Она никогда особенно не задумывалась, что делают с машинами, когда те отслужили свое, но все-таки подозревала, что их разбирают на части, спрессовывают в маленькие кубики и все, что годится для дальнейшего использования, отправляют на какую-то переработку. Она думала, что длинные, высотой несколько метров ряды, закинутых друг на друга машин, встречаются только в американских фильмах. Но тут оно так и было. Огромная территория, огороженная забором из гофрированного железа с колючей проволокой по внешней стороне, была заполнена машинами. Всевозможных расцветок и моделей ряд за рядом, в большинстве своем 10-12 метров высотой. Нижние машины и каждые груды сплющились под тяжести лежащих сверху. Только в ближайшем ряду Урсула быстро насчитала более ста машин, а таких рядов было несколько, много. Охамарены и сыны нашли последнее пристанище тысячи машин. Её размышление прервал звук открывшейся и захлопнувшейся двери, и, обернувшись у Русулу увидела, что к ней направляется мужчина лет 50. Светло-оранжевый комбинезон плотно обтягивающий основательный животик, засаленная бейсболка с названием фирмы, из-под которой виднеются несколько прядей седых волос и круглое лицо с близко посаженными голубыми глазами, широким носом и тронутыми сединой усами над полными красными губами. Тогда мужчина на последних шагах улыбнулся, и Урсула заметила у него во рту жевательный табак. «Здравствуйте, здравствуйте! Чем я могу вам помочь?» Урсула представилась, предъявив удостоверение. Мужчина, по-прежнему не называя себя, даже не взглянул на документ. «Урсула, разве не так и звали в русалочке? Злую каракатицу!» «Возможно», — удивленно ответил Урсула. Таково начало разговора она не ожидала и не имела представления о том, как кого-то звали в русалочки. "Да, так её и звали", утвердительно кивнув, заверил стоящий перед ним мужчина. "Мы были как раз в подходящем возрасте, когда она вышла. Мы закрутили кассету до дыр. Ну, тогда ещё были видеокассеты". Урсула обдумывала, следует ли ей указать на то, что мало кто из женщин, независимо от им, не очень обрадуется в сравнению с осьминогом, или просто перевести разговор на дело. Но тут мужчина переместил рукавицы, которые нёс в левой руке, и протянул ей правую для приветствия. Урсула пожала ему руку. Меня зовут Арвид Хаммерн. Рад познакомиться. Чем же могу помочь длинной руке закона, спросил он, немного сдвигая бейсболку с лба. Ещё одна неожиданная реплика. Неужели кто-то так ещё называет полицию? Да, хаммерн, а может, сын явно называет. Поняла Урсула, увидев откровенно вопросительную мину Арвида. Мы исследуем автомобильную аварию, произошедшую возле Сторилина осенью 2003 года. 31 октября. Вот оно что. Один участник возгорания, одна жертва. Урсула открыла папку, достала одни из снимков, сделанных полицией оры на месте обнаружения и показала Арвиду. Ах, эту мы её забирали. Если я не путаю, машина была взята на прокат. Да. Они не захотели взять её обратно. Кивнул Арвет, возвращая Урсуле фотографию. Урсула взглянула на ряды составленных друг на друга машин. Её осенило, что, пожалуй, всё-таки существует маленькая вероятность, что машина сохранилась по дороге сюда, она даже не смела на это надеяться. Она, наверное, не сохранилась. Скорее всего, сохранилась. Отретил Арвид снял бейсболку и почесал голову. Мм, вопрос только в том, где. Вы можете это узнать? Да, вероятно, должен бы. Арвид снова нацепил бейсболку, развернулся и пошёл обратно в серое здание. Урсула осталась ждать во дворе и старалась не думать о том, насколько загрязнённой должна быть вокруг неё земля. Протекающие через все эти машины дождь и снег уносит с собой землю свинец, ртуть, фреоны и масла. Если Хаммер и сын когда-нибудь решат свернуть бизнес, эта территория будет настоящим Чернобылем. Её размышление опять прервала распахнувшаяся дверь. "Нашёл!" закричал Арвид Хаммерн с такой неподдельной радостью, что Урсула не смогла сдержать улыбки. Пятью минутами позже они стояли перед останками серой Toyota. Нана оказалась второй снизу в штабеле из шести машин и покоилась на том, что когда-то было голубым автомобилем Volvo 242. Урсула подошла и принялась осматривать выгоревшую а теперь исплюснутую ржавую развалину. Мы какое-то время снимали с неё детали, объяснил, стоявший за спиной Арвид. А потом она просто стояла. Неужели в ней не имелось что-нибудь пригодное для использования, с удивлением спросил Гурсула. Да, мотор сохранился, на удивление хорошо. Похоже, горело в основном в салоне. Урсула заглянула через разбитое боковое стекло и увидела, что Арвид прав. Несмотря на то, что машина годами стояла под открытым небом, было по-прежнему очевидно, что салон выгорел полностью. Урсула обошла вокруг и осмотрела машину, насколько позволяло её местоположение, а потом сверила с фотографиями в папке. Получив их от Торкиля, Урсула лишь бегло взглянула на них. Но когда сейчас она изучил их внимательно, сомнений не осталось. Возгорание началось в салоне, а потом пламя распространилось наружу в довольно ограниченном масштабе. Лак на капоте обгорел только примерно на метр от переднего стекла, дальше он остался неповреждённым. Багажник практически не затронут, что не могло бы быть, если бы бензобак взорвался или дал течь. Урсула подошла к задней части машины и присела на корточки. Арвид с интересом следил за ее действиями. Урсула оперлась о багажник голубого «Вольво» и заглянула под «Тойоту», чтобы насколько возможно осмотреть ее ходовую часть. Разумеется, она увидела не все, но достаточно. Она вылезла обратно и выпрямилась. «Бензобак разбит», — проговорила она в основном сама о себе и подошла к тому месту, где оставила папку с фотографиями. «И что это означает?» — поинтересовался Арвид, следуя за ней. Урсула ответила не сразу. Она принялась просматривать фотографии с места находки. Практически сразу ей стало ясно, что раскались бензобак, например, а камень по пути вниз бензин вытек бы под машину и в ущелье. Пожар никак не мог возникнуть вследствие аварии. Кто-то хотел, чтобы женщину в машине не опознали». Урсула снова быстро перелистала фотографии, даже с некоторым удовлетворением от того, что на свалку машин попала она, а не Ванья, поскольку машина сохранилась и речь шла о запоздалом исследовании места преступления. Она внимательно присмотрелась к фотографиям. На всех снимках багажник открыт. Его, конечно, могло открыть от сильного столкновения, но поскольку Урсула точно знала, что кто-то побывал возле машины после того, как та угодила в ущелье, лучше было проверить, раз уж она все равно здесь». Она пошла обратно к задней части Toyota. Марвис с интересом последовал за ней. "Вы что-нибудь нашли?" осторожно спросил он. "Да", ответила Урсула, глядя на багажник, который по-прежнему оставался открытым, насколько позволяла верхняя машина. Время, которое автомобиль провёл на открытом воздухе, затрудняло её задачу. Но Урсуле показалось, что вокруг замка отчетливо видны царапины, которые не могли объясняться положением машины после аварии. Вероятно, замок кто-то взломал. Урсула быстро проанализировала устный рассказ Торкеля и повернулась к Арведу. — Вы знаете Харальда Уловсона? — Ворона? — Да, Анатолий. Урсула понимала, что прозвище он, видимо, получил не благодаря активности в любительской футбольной команде, но на всякий случай все-таки спросила, почему его так называют. Она увидела, что Арвид слегка смутился, будто он и так уже сказал слишком много. — Мне не хочется ни о ком плохо говорить. — Нет уж, пожалуйста, — попросила Урсула. — Его ни разу не привлекали к ответственности, — произнес Арвид почти извиняющимся тоном. — Нет. Так что я его не обвиняю, но поговорил он будто ему трудновато держать руки при себе. Он ворует, констатировала Урсула. Он, Орвет, похоже, искал более щадящее описание, но я его не нашёл. Он пожал плечами и кивнул. Да, ворует. И подаёт дальше. Урсула внезапно ощутила в животе лёгкий трепет, всегда возникающий, когда она делала открытие, способное продвинуть расследование. Линда только узнает, что нашёл в багажнике Харальд Ульфсон. Я делаю перерыв. Енифер оторвала взгляд от компьютера, по другую сторону стала Билли, отодвинул стул и закрыл ноутбук. О'кей, сказала она и видела, как он быстрым шагом покидает ресторан. Енифер тоже была не против ненадолго прервать работу. Она не знала, что было скучнее. пытаться найти нужного человека в авиакомпаниях и убеждать его переслать им списки пассажиров или монотонно проверять те списки, которые им всё-таки удавалось заполучить. До того, как Торки пригласил её поехать с ними в Емпленд, до того, как она стала частью государственной комиссии по расследованию убийств, Енифер думала, что работу такого типа выполняет для неё кто-то другой. Но никого другого не было, только она и Билли. Теперь явно оставалась только она. Енифер быстро взглянула на часы, давно уже чуть более 2 часов. Маленький перерыв вписался бы удачно. Но тогда если зайдёт Торкилла, кажется, что никто не пытается выяснить, каким образом въехала в Швецию Патриция Велтон. Билли вошёл к себе в номер и поставил компьютер на стол возле окна. Его немного мучило совесть из-за того, что он так надолго оставлял Енифер одну. Сперва, когда отвозил Вестерсунта Ваню и Себастьяна, И сейчас снова, ну, он никак не мог сосредоточиться. Мысли все время возвращались к тому, что произошло. Ванья решила покинуть расследование. У нее что-то случилось в семье. Билли предполагал, что произошло нечто очень серьезное, иначе бы она не оставила работу и не уехала домой. Что именно она сказать не захотела, и он, в общем-то, мог это понять. Что бы там ни было, ей, наверное, хотелось составить собственное представление о ситуации, узнать как можно больше, дать информации и немного устояться... прежде чем решать, рассказывать ли коллегам, и если да, то насколько много. Вполне понятно. Однако его интересовало поведение Себастьяна. Раз Ванья уезжает, он быстро и с удовольствием вызвался ее сопровождать. Почему? Торкель явно отнюдь не находил это странным, считая, что на данной стадии Себастьян почти ничем не мог способствовать расследованию. «Это, конечно, правда». Но почему Себастьян не уехал раньше? Почему делал вид, будто его отъезд никак не связан с Ваньей? И, возможно, еще важнее, почему его отъезд связан с Ваньей? Почему? Почему Себастьян Бергман, человек, которого совершенно не волнует, как к нему относятся, вдруг проявил такую заботу о своей коллеге? Напрашивалась мысль, что ему хотелось затащить ее в постель. Но даже Себастьян Бергман должен был понимать, что этого никогда не произойдет. Тогда почему? Почему? Торкель не видел тут ничего странного, но он не знал то, что знал Билли, что между Ваней и Себастьяном существует связь. Анна Эриксон, мать Вани, присутствовала в списке возможных жертв, составленном Эдвардом Хинде. Почему Билли всё время мысленно возвращался к этому вопросу? А после сегодняшних событий он чувствовал, что больше не может от него отмахиваться. Ему необходимо немного покопаться в этом деле и в случае удачи получить ответ на некоторые из своих «почему». Он уселся за стол, открыл ноутбук и уставился в экран, пытаясь структурировать мысли. Что ему известно? Откуда следует начать? Сначала. Все женщины из списка хинды вступали с Себастьяном в сексуальные отношения. Значит, Себастьян и мать Ваньи занимались сексом. Себастьян. «Когда?» В Эстеросе Себастьян передал Билли конверт с адресом, где когда-то жила Анна Эриксон. «Вассаловсвеган, 17, в городке Хаггерстен. Это все, что имелось у Билли для начала». Письмо вернулось обратно к отправителю, а отправителем была Эстер Бергман. Себастьян приезжал в Эстерос, чтобы освободить и продать родительский дом. Его мать умерла. Когда письмо было отправлено? В конце 70-х, в декабре 1979-го, насколько помнилась Билли. Возможно, так и есть. Анна Эриксон писала, поскольку состояла в связи с сыном Эстара. Если они с тех пор не общались, то Себастьян не знал, что Анна — мать Ваньи, и поэтому не спросил адрес у нее. Билли вздохнул. Рассуждение не принесло никаких ответов, только больше вопросов. Почему Себастьян захотел возобновить контакт? Насколько Билли понял, Себастьян не нуждался в телефонах бывших подружек для решения подобных задач. Если Билли уловил достаточно сплеча, то дело обставило строго наоборот. Себастьян любой ценой избегал повторов. Тогда почему ему захотелось более чем через 30 лет вновь поговорить с Анной Эрикссон? «Почему мать Себастьяна писала ей письма?» Билли видел только конверт, а содержимой нет. Но у матери Себастьяна вообще-то не имелось никакой причины общаться с одной из бывших подружек сына, если только они не были очень близки. Впрочем, трудно было представить себе, что Себастьян познакомил свою подружку с родителями и так тому же с ними сблизилась». Себастьян очень ясно дал понять, что плохо относился к родителям и в девятнадцать лет порвал с ними все контакты. А это было позже. Значит, письмо СТР могло быть ответным. Тогда получается, что Анна послала письмо матери Себастьяна первой. Но почему? Почему она не написала прямо Себастьяну? Билли быстро набрал фамилию Себастьяна в гугле и открыл первую ссылку в Википедии, Якоб Себастьян Бергман родился в 1958 году. Краткая историческая справка, а затем раскладка по времени. Ноябрь 1979 года. Университет Северной Каролины на стипендии Фолбрайта. Вернулся обратно в Швецию в 1983-м. Билли откинулся на спинку стула. Проверил свою цепочку косвенных доказательств, чтобы найти слабые места. Не нашел. Себастьян спал с Анной Эриксен в 1979 году или раньше. В 1979 году Анна пытается связаться с Себастьяном, но тот переехал в США. Она пишет его матери. Та стара отвечает, но письмо возвращается обратно. Она сохраняет письмо, и Себастьян его находит. Содержание письма заставляет Себастьяна искать Анну Эриксен. Почему? Что было написано в письме? Рядно нечто важное, поскольку Себастьян посчитал, что ему надо через тридцать лет найти ее. Встретились ли они? Билли не мог припомнить, чтобы Ванья и Себастьян когда-нибудь упоминали, что он знаком с ее матерью. Почему? Что пишут женщину-мужчине, с которым у нее была связь. Что она несчастна и хочет вернуть его. Что она счастлива и хочет уязвить его. Почему? Стало бы мать Себастьяна на такое отвечать? Зачем ей вообще было отвечать? Почему бы просто не переслать письмо Себастьяну в США? Ну, конечно, если они не поддерживали отношения, она могла не знать, где он находится. Что она подхватила винерическую болезнь? Что она ждёт ребёнка? Ка? Билли застыл. Уставился на записанные фразы. Что он вообще знает, кроме своих теорий о письме? Что Себастьян предложил себя вместо Ваньи, когда она оказалась в заложницах у Хинде? Что Себастьян отчаянно боролся за то, чтобы вернуться обратно в госкомиссию? Что Себастьян решился провождать Ваню в Стокгольм, когда у той возникли проблемы? Он знал ещё кое-что. «Ванья родилась в июле 1980 года». В дверь постучал, и Билли вздрогнул. Не успел он ответить, как дверь открылась, и появилась Йеннифер, широко улыбаясь. «Я нашла! Патрицию Велтон!» Ленард вошел в зал для игры в бинго на улице Санкт-Эрикс-Гаттен. Помещение основательно обновили — Исчезли люминесцентные лампы с потолка и доминировавшие раньше обшарпанные сосновые столы с отметинами от сигарет. Стены были заново покрашены, а на полу лежал красивый узорчатый ковролин, который хорошо сочетался по цвету с современной скруглённой мебелью в отсеке, отведённом для кафе. Освещение теперь обеспечивалось множеством светодиодных светильников, которые удачно подчёркивали белые столы и тёмно-зелёные стены. Помещение больше напоминало современный ресторан или ночной клуб, чем зал для игры в бинго, если, конечно, абстрагироваться от стоящих в центре комнаты длинными рядами игровых автоматов. Насвещённые яркие экраны и сосредоточенные игроки в удобных креслах перед ними создавали антураж центра связи или диспетчерского пульта в каких-нибудь научно-фантастических комиксах, пульта, управляемого очень пожилыми людьми. Хотя помещение преобразилось, клиенты остались теми же. Здесь никакого обновления не произошло. Скорее, они стали ещё старше, более сгорбленными, седыми и прокуренными. Леонард был, наверное, самым молодым. Конкурировать с ним мог только мужчина с гнусавым голосом в тенниске, который сидел на освещённом подиуме и выкрикивал номера шаров в бинго, вылетавших из аппарата рядом с ним. Чувствовать себя самым молодым Леонарду было непривычно. В кафе и ресторанах Стокгольма он всё чаще ощущал себя старым по сравнению с другими посетителями, а здесь ситуация была обратная. Здесь он становился всё моложе и моложе. У него возникало подозрение, что Анита любит это место именно поэтому. Тут она снова чувствует себя молодой. Леннард уселся в дальней части комнаты от улицы, и его закрывал большой картонный щит, оповещавший о магической способности Бинго убивать время, одновременно позволяя зарабатывать большие деньги приятнейшим образом. Но он посмотрел на свою карточку Бинго и сообразил, что если бы опустил деньги и включил перед собой экран, то смог бы отметить крестиком один из только что выкрикнутых номеров. «Номер двадцать четыре! Двойка-четверка!» Он даже задумался, не поиграть ли немного. Но тут увидел Аниту. Как всегда, в коричневой юбке и слишком толстом вязаном свитере, чтобы скрыть полноту, предположил он. Каштановые волосы убраны в узел, лицо тщательно накрашено, но чуть слишком сильно и чуть слишком ярко. Пытается выглядеть стильно, но толком не знает, что для этого надо делать. «Типично для Аниты Лунд», — подумал Леннард. Хочет многого, но плохо понимает, как этого достичь. Она работала каким-то ответственным за персонал в главном управлении полиции, но перессорилась со всеми и вся. Ее несколько раз переводили с должности на должность, и вот теперь ей отвели роль администратора, отвечающего за повышение квалификации. Звучало красиво, но на практике ничего не значило. Она штамповала и регистрировала поступающие заявления и отправляла их к тому, кто действительно принимал решение. Ленард в некотором смысле понимал, что она озлоблена. Жизнь у нее получилась не такой, как она мечтала. Она являла собой образец человека, неустанно отстаивающего свои права. Такие люди выплескивают свое разочарование на всех, у кого жизнь сложилась «удачнее». Они считают, что во всем виноват кто-то другой — Видит недостатки во всех системах, но не замечает их у себя. Обычно именно такие люди сливают информацию прессе. В начале своей журналистской карьеры Ленард думал, что информаторы рассказывают о проблемах из соображений нравственности, чтобы сделать мир лучше. К сожалению, в реальности всё было по-другому. У большинства источников мотивы были гораздо более простыми. Деньги, пережитая несправедливость. и месть. Не слишком красиво. Но дело обстояло именно так. Анита увидела его. Когда она села рядом, он улыбнулся. «Привет, Анита». «Привет, Ленард». «Можно спросить, особо на время ты сюда тоже ходишь?» Она поставила светло-коричневую сумочку на маленькую приступку перед экраном и посмотрела на него. «Случается. Знаешь, это немного напоминает мою работу. «Кто-то кричит, я ставлю крестик, кто-то снова кричит, и я ставлю крестик. Единственная разница в том, что здесь периодически можно что-то выиграть». Она приняла раз разглядывать выключенный экран с карточкой, словно собираясь поиграть. «Да, мне, пожалуй, следовало бы когда-нибудь попробовать», — сказал Ленард, пытаясь сохранять фамильярный тон. «Что у тебя там такого безумно важного?» — перешла она прямо к делу. «Дело о депортации с грифом секретно?» Исчезли два афганца. Никто не знает, где они, и никого это, похоже, не волнует. Явно поработала служба безопасности. Ленард повернулся к ней, и эта мысль приходила ему в голову, но засекретить расследование могли и другие. «Почему ты думаешь, что это СЭПа?» «А кто же еще?» «Если они афганцы, то значит мусульмане. Ты же знаешь, что если дело серьезное, то СЭПа всегда вмешивается. Угроза безопасности государства и тому подобное...» «Тебе не обязательно объяснять мне, чем занимается Сэппа», — улыбнулась в ответ Леннард. «Да, но ведь я тебе нужна?» — произнесла Анита с внезапной резкостью в голосе. «Тогда изволь, черт побери, слушать, что я говорю, или мы уже закончили». Она откинулась на спинку кресла, чтобы показать, что власть принадлежит ей. «Черт, да чего с ней сложно?» «Разумеется, я слушаю», — ответил Леннард. «Извини». добавил он на случай, если извиняющийся тон был недостаточно очевиден. Анита снова наклонилась вперёд, вроде слегка успокоившись, но Ленард знал, что она может вспыхнуть в любую минуту. "У тебя есть что-нибудь более конкретное?" спросила она чуть помедче. Ленард кивнул и протянул ей лист А4, на котором он суммировал то, что ему известно. Она взяла лист и принялась быстро просматривать короткий текст. Ленард взглянул на мужчину в тенниске. 47. Четверка, «Номер сорок семь! Четвёрка! Семёрка! Номер тридцать шесть! Тройка! Шестёрка!» «У тебя получится, Бинго?» — попыталась сострить Анита, кладя лист перед собой. «Это зависит от тебя», — пошутил в ответ Ленард. Она не улыбнулась. «Не знаю». «На мой взгляд, жидковато», — сказала она. «У нас ведь уже вполне достаточно мигрантов». По мне так ничего, если несколько исчезнет. Она отдала бумагу Ленорт и отвела взгляд. Номер 17, единица семёрка. Но я согласна, в грифе секретности на постановлении о депортации есть что-то странное, немного помолчав, добавила она. Однако этого недостаточно. Что ты имеешь в виду, чтобы меня это заинтересовало? — Может, я каким-то образом могу тебя заинтересовать? — попытался Ленард, чувствуя, как надежда сжимается и умирает. — Не думаю. Ты же знаешь, рисковать придется мне, а если я что-нибудь найду, слава достанется тебе. Ленард задохнул. Ничего не вышло. Номер пятьдесят два. Пятерка-двойка. Через два ряда от него седая женщина в голубой блузке закричала «Бинго!» Деньги за информацию не слишком большие, я знаю, Ленард предпринял последнюю попытку, но, возможно, я могу дать тебе что-нибудь другое. Вот уж не думаю. Анна впервые улыбнулась ему. Он знал почему. Она наслаждалась властью. Ей очень нравилось ощущать собственную необходимость. Ты даже не угостил меня кофе, сказала она, приподнимаясь. Тебе над немного поработать над аргументацией, господин журналистские расследования. Анита взяла сумочку и встала. Возможно, тебе больше повезёт в бинго. Пока. Леонард раздражённо шёл в сторону метро. Раз Анита отказалась, придётся пробиваться официальным путём. Не сворачиваться, угрожать, суваться на принцип гласности, но, к сожалению, оказаться на виду. Ничего хорошего. Если с исчезновением Хамида и Саида что-то не чисто, то это быстро распространится внутри полиции, и замешанных лиц сразу предупредят. У них появится время для подготовки встречных мер. Ленард уже проходил этот тяжёлый путь и знал, что натыкаясь на уклончивые ответы, всегда лучше начинать давить, когда на руках уже есть доказательства, факты, которые нельзя отрицать или обойти, информацию, которая разоблачает виновных и сразу представляет их оправдание уловками. Именно так делается хорошее телевидение. В нынешней же ситуации у него имелись столько грив секретности и несколько странных обстоятельств, причём очень давних. Этого слишком мало. Необходимо попробовать узнать больше от Шибеки и прежде всего от Джинны Саида. Возможно, если покопать там, что-нибудь ещё отыщется. Теперь мы оставались надеяться на это. Шанс маленький, но больше у неё всё равно ничего нет. Шибека сидела на кухне и читала инструкцию к новому мобильному телефону. Взновала, как сохраняют телефонные номера, синхронизируют контакты, скачивают игры и вставляют сим-карту. Ей не требовалось даже малая часть доступных функций. Она хотела, чтобы с ней могли связаться и, возможно, разок другой позвонить сама сыновьям и мужчине. с телевидение Ленарту ещё она, пожалуй, дас свой номер кому-нибудь из подруг в школе и на работе. И на том всё. Никто из её ближайшего окружения не считает, что одинокой женщине пристало разгуливать с собственным мобильным телефоном. Это она знала, поэтому и не покупала телефон, хотя порой её его не доставала. Она знала, что уже и так достаточно часто раздвигает границы допустимого. Групе рисковать понапрасну. Однако она продолжала читать шведскую версию маленькой толстой книжечки на 12 языках. Думать обо всех возможностях казалось увлекательным, хотя она и не собиралась их использовать. В прихожей раздался звонок телефона. Звонил Ленард. Он звучал более устало, чем раньше. Здравствуйте, Шебек. Всё в порядке? Да, в порядке, спасибо. Отлично. Знаете, я хотел бы заглянуть к вам завтра, если можно. Шибека оцепенела от испуга ко мне сюда. Да, я бы хотел. Мне надо встретиться с вами и, возможно, с вашими детьми. И ещё я должен связаться с женой Саида. У Шибеки всё внутри похолодело. Да такое она не рассчитывала. Это невозможно, почти машинально ответила она. Ленорд, казалось, не понял. Что, невозможно? Я не знаю, как объяснить, мне это кажется неправильным, слабо попыталась она. Неправильным? Шибеко засомневалась. Как же им объяснить? Разве он сможет понять? Он он швед. Шведы могут ездить домой кому угодно и когда угодно. Мне не следует находиться с вами наедине, проговорила она под конец. Она услышала, как он снова вздохнул и поняла, что отнюдь не способствовала улучшению его настроения. «Ну, правила есть правила, хотя они и кажутся ему странными». «Окей, понимаю». Услышала она к своей радости ответ Ленарта. «А если мы встретимся в городе, будет, будет лучше?» «Да, лучше. Но когда-нибудь мне все равно придется поговорить с вашими детьми и женой Саида, иначе ничего не получится». Шебека не знала, что отвечать. Она плохо представляла себе масштаб того, что затеяла». Ей думалось, что стоит им только встретиться, как все получится, что этого будет достаточно. Мужчина с телевидением узнает, что произошло с ее мужем, и все каким-то магическим образом разрешится. Теперь же она понимала, что это лишь начало пути. Я должна подумать. Мне бы хотелось, чтобы это было немного по-другому. Но должно быть именно так. Иначе я никуда не продвинусь. Естественно, он прав. Она вдруг почувствовала себя усталой и разбитой. Радость от того, что её мечта наконец сбылась, кто-то выслушал её и поверил ей, исчезла. Настал час расплаты. Поговорим об этом завтра. Под конец проговорила она: "Я вам позвоню. Я купила мобильный телефон". "Отлично, вы можете дать мне номер? Я ещё не включила телефон". Для того, чтобы узнать номер, не обязательно включать телефон. — объяснил Леонард таким тоном, словно помогает ребенку. — Номер есть на отдельной бумажке. — Я знаю, но тут много бумаг. Она услышала, как он вздыхает на другом конце. — Ладно, позвоните мне потом, и у меня будет ваш номер. — Мой ведь у вас есть? — Да, он написан в письме. — Я позвоню. — Хорошо, — произнес он еще более устало. — Не позднее завтрашнего дня. С этими словами он исчез. Трубека осталась стоять с молчащим телефоном в руке. Она вернулась на кухню, села за кухонный стол и посмотрела на новый мобильный телефон и синюю упаковку, которая раньше была символом возможностей. Сейчас же она казалась ложным пророком. На что она, собственно, рассчитывала? Естественно, раны лезло поздно, сглажиния не избежать. Без них, наверное, не обойтись, если она хочет получить ответ на вопрос, который так давно не даёт ей покоя. Придётся бороться за желание узнать правду, даже если это причинит боль, не взирая на мнение её окружения. Лично ей всё равно, многие уже и так похожи считают, что она стала слишком шведкой. Она беспокоится за сыновей. Они восхищаются многими из старших, рассматривают их как связь с прежней стороной и отцом. Ей не хотелось, чтобы её действия пагубно повлияли на это отношение. Что же делать? Шебек попыталась представить, что бы ей посоветовал Хамид. Он всегда проявлял мудрость, особенно когда она сомневалась. Ей не хватало его слов и мыслей. Сейчас они были ей необходимы. Раздался звонок в дверь, и секундой позже Шебека услышала, как в замок вставили ключ. «Это Мехран», — она знала. Он всегда так поступал. Звонил, а затем отпирал сам. Я и... ей развонил и звонил, пока она не откроет. А Мехран нет. Он словно бы говорил «Привет, это я, но я справлюсь сам». Шебека вышла в прихожую и посмотрела на него. «Худенький, высокий, рад, что он дома». Он поставил ранец возле двери и снял ботинки. Спортивный день удался. Но мы особенно на сливаном заблудились и долго бродили около часа. Но я оставил еду там, где мы переодевались, поэтому жутко проголодался. Он подцавал её в щёку и прошёл мимо неё на кухню. "Что это?" спросил он, увидев на столе упаковку с мобильным телефоном. "Телефон", честно ответила Шибек. "Для кого?" "Для меня". Михран бросил на неё взгляд, который она не могла до конца истолковать, пока сын не поднял телефон и не посмотрел на него. Дешёвый, старая модель. Михран сразу потерял интерес и положил телефон обратно. "Подумай, где будешь его использовать", сказал он, пошёл в гостиную и включил телевизор. Канал Никелодин, как всегда. Шебеки смотрела ему вслед. Как он вырос. Уже становится мужчиной. Иногда ее пугало то, как быстро лечит время. «Я приготовлю тебе чай!» — крикнула она сыну. «Спасибо!» — послышалась из гостиной в перемешку со звуками из телевизора. Шебека налила в чайник воду, поставила его и застыла на полпути. Чем она занимается? Она ведет себя, как плохая женщина. Обзавелась тихо. Тайнами и втихаря действовала за спиной тех, кого любит. Это неправильно. Совершенно неправильно. Так больше продолжаться не может. Это опасный путь. Ложь будет расти, а вместе с ней и отрыв от мальчиков. Шебека решилась. Набрала в грудь воздух и вошла в гостиную, где Мехран сидел на диване, и посмотрела на сына. Слова дались ей легче, чем она смела думать. Я тут кое-чем занимаюсь и должна тебе всё рассказать. Он посмотрел на неё с любопытством, и она снова поразилась, как он вырос. Он уже больше не мальчик, и она, опустив в знак уважения взгляд, села рядом с сыном и взяла его за руку. Он должен узнать правду. А она прислушивается к нему. Это касается отца, сказала она. она почувствовала, как михран слегка вздрогнул. Он не любил разговаривать об отце. Шибеку это долгое время беспокоило, но постепенно она поняла, что он переживает по-своему, как положено мужчинам. Хамит, пропавший, но всё равно постоянно присутствующий рядом. Шибека начала рассказывать всё от начала до конца. Хоть телевизор по-прежнему работал, его больше слышно не было.